Два. Вертикали. Вертикали партнерского маркетинга ниши это типы продуктов, которые продвигает арбитражник и получает за это выплаты. Еще вертикалью называют группу офферов, объединенных по общему принципу, где каждый оффер относится к определенной вертикали. Вот как это выглядит в привычной жизни. Магазин продает помидоры это конкретный оффер. Помидоры относятся к вертикали овощи. А уже овощи входят в более общую вертикаль, например, продукты питания. В CPI всё происходит по схожему принципу. Например, вертикаль нутра входит в группу товарка. Далее я разберу основные вертикали и их особенности. Начну с самых популярных на данный момент, но не стоит забывать, что актуальные направления могут быстро меняться.